Самое удивительное, что у меня хватило сил самостоятельно усеться за рычаг амобилера. Всё остальное было гораздо проще. Я и сам не заметил, как затормозил возле своего дома на улице Жёлтых камней. Почему-то мне совершенно не хотелось вламываться к техе в икровавленной мантии смерти, с более чем красноречивой дырой на груди. Ещё неизвестно, что творилось с моим лицом. Я так и не собрался посмотретьса в зеркало в коридоре управления полного порядка. Впрочем, дело было не только в этом. Наверное, мне просто требовалось побыть одному. как умирающей кошки. На этот раз огромная пустая квартира, в которой я в последнее время почти не появлялся, наконец-то показалась мне именно тем местом, куда приятно вернуться после я как-то не решался сформулировать после чего именно. Я поднялся на второй этаж, снял липкую от крови одежду и несколько секунд равнодушно изучал собственную грудь. Убедился, что там нет никаких следов от удара мечом, это при том, что кровь была самая настоящая, да и дыра на моей мантии смерти тоже. Ну и дела. Потом я свернулся клубочком на краю постели, натянул на себя несколько одеял и наконец-то заснул. Разумеется, меня разбудил зов Джуфина, самый надёжный будильник во вселенной и самый неумолимый. Впрочем, за окном уже было темно. Сей факт свидетельствовал, что мне всё-таки дали выспаться, но мои ощущения твердили об обратном. У тебя будет болеть голова, Сэр Макс, пообещал Джуфин. Слишком долгий сон хуже всякого похмелья. Лучше, лаконично возразил я. Давай продолжим эту поучительную дискуссию в моём кабинете, продолжил он. Скажем, через полчаса. Через час, твёрдо сказал я, и отправился вниз, поскольку жизнь въехай сделала меня отвратительным сиборитом. Время от времени я начинаю всерьёз верить, будто только что проснувшемуся человеку действительно по зарез необходимо искупаться в восьми бассейнах поочерёдно, это как минимум. Через час я переступил порог дома у моста, как и обещал. Кроме самого Джуффина, в кабинете сидел лонли Локли. Оба что-то жевали. К моему величайшему удовольствию, я так увлёкся водными процедурами, что не успел позавтракать. Что, Мелифара ещё не до полз доеха? спросил я, оторвавшись от кружки с камрой, в которую сразу же жадно впился. Стоило меня будить в таком случае. Сэр Макс опять решился экономить на завтраке. Тоном признанного знатока человеческих душ объявил Джуффин. Я страдальчески вздохнул. Эту тему шеф может развивать до бесконечности. Но вместо этого он всё-таки соизволил ответить на мой вопрос. Мелифара вот-вот появится. Он недавно прислал мне зуф, сообщил, что уже подъезжает к воротам Кихерва разовевателя. Ну, значит, он будет здесь на рассвете. Этот великий гонщик, ядовито заметил я. Макс, не будь таким занудой, попросил Джуфин. Если бы я знал, что эта грешная тень так испортит твой характер, я бы ни за что не позволил тебе проводить время в столь подозрительной компании. А знаете, кажется, ей действительно удалось немного испортить мой характер, согласился я. Или ещё хуже, какой-то я не такой. Мне тоже кажется, что ты изменился. Но это не так уж плохо, меланхолично заметил Лонли Локли. По крайней мере, ты стал гораздо спокойней. Раньше стоило тебе войти в помещение, и даже мебель начинала нервничать. Спокойнее? Да, пожалуй. Вообще-то я сдорого опасаюсь, что просто перестал быть слишком живым. Хорошо хоть тебе это нравится. Спасибо, Шурф. Я усмехнулся. Впрочем, я так долго терпел твоё занудство, что теперь ты просто обязан приветствовать моё решение пополнить грозную армию ворчащих и бубнящих. Магистр с ним с своим свежеиспечённым дренным характером. Джуфин решительно пресек наш диалог. Перед тем как пойти спать, ты грозился, что проснувшись, разберёшься с нашей маленькой шаловливой мышкой. Может быть, ты любезно согласишься предворить этот бессмертный подвиг коротенькой вступительной лекцией? Только если вы любезно согласитесь предворить мою лекцию ещё одним заказом в обжоре. Никогда не думал, что только что проснувшийся человек может быть настолько голодным, а теперь я знаю, что бывает и так. Прими мои поздравления. «Новый личный опыт – это всегда большое событие в жизни каждого», – рассмеялся Джуфин. «Между прочим, я отправил зов в обжору, как только увидел вурдалачий блеск в твоих голодных глазах. Думаю, наш заказ вот-вот прибудет». «Здорово», – одобрил я. «Что ж касается нашей мышки, я намерен отправиться по ее следам. Тень Мёнина дала мне честное слово, что у меня получится. Это и вообще все, что угодно. Очень надеюсь, что ее слова не были шуткой». «Вы, случайно, не в курсе, как у короля Мёнина обстояли дела с чувством юмора? Что говорят на сей счёт древние легенды?» «Не отвлекайся, ладно?» – вздохнул Джуффин. «Знаешь, сэр Макс, на мой вкус ты всё ещё такой живой. Дальше некуда». «Ага, жалею всех живых», – фыркнул я. «Но вообще это я от голода взбесился. Если вы меня не накормите, того, глядя, отправлюсь на улицу в поисках свежей человеченки». Словно бы в ответ на мою необдуманную угрозу, дверь кабинета послушно распахнулась, и молоденький курьер из обжоры-бунбы выдвинул на стол поднос, на содержимое которого я тут же жадно набросился. «Мне придется взять с собой всех этих бедняк», — с набитым ртом продолжил я. «В смысле, игрушки. Здесь, в мире, им уже ничто не поможет, а там все может быть. Сам я это добро не утащу, а прятать в пригоршню не хочу. Мои руки должны быть свободны на всякий случай, поэтому мне понадобится помощник. Зато я вполне могу обойтись без стража», — я подмигнул Лонли Локли. «Ну что, сэр Шурф, прогуляешься со мной на темную сторону замка Рулх и обратно?» «Почту за честь», — торжественно кивнул Лонли Локли. «Это выглядело так...» Словно я предложил ему пост премьер-министра в только что сформированном правительстве, не больше и не меньше. После короткого раздумья он осторожно поинтересовался: "А у меня есть полтора часа, чтобы уладить некоторые дела. Перед таким путешествием не следует ничего откладывать на потом". "У тебя есть полтора часа", тоном богача, раздающего милостыню, ответил я. "Отлично. В таком случае Я с вами не прощаюсь, господа. Илон Лелокли поспешно покинул наш кабинет. А ты сможешь взять его с собой? В голосе Джуфина звучало вполне искреннее изумление. В другое время я бы, пожалуй, умер от гордости, но сейчас лишь пожал плечами. Смогу? В том случае, конечно, если ваш легендарный король Мённ действительно не питал пристрастия к глупым розыгрышам. Я улыбнулся Джуфину. Знаете, на самом деле я бы с удовольствием пригласил вас, но просить вас понести мой багаж Вы не находите, что это как-то слишком? Какая корректность, подумать только. И давно вы начали обучаться дипломатическому искусству, ваше величество? Ехидно спросил Джуффин, потом улыбнулся неожиданно мягко и даже немного печально. Ты всё правильно решил, мальчик. Ты пока не можешь делать мне такие подарки. Не потому, что я господин постынейший начальник, разумеется, просто так всё складывается. Зато ты вполне способен раздавать свои ужасные сувениры всем остальным. А уж сер Шурф, главный претендент. Ты уже столько раз измывался над его жизнью и рассудком. Это вы меня так хвалите? Я откуда-то знал, что Джуфин собирается закончить свой восхищённый и насмешливый монолог именно таким образом. Дерку в небе над твоим домом. Ты уже начинаешь читать мои мысли, в притворном ужасе воскликнул шеф. Если так пойдёт дальше, через год ты будешь сидеть в халоме или в моём кресле. Одно из двух. Давайте оставим всё как есть, ладно? В халуме не так уж плохо, на мой непритязательный вкус, но Техи будет очень недовольна. Она только-только начала привыкать к моей роже, а тут такое расстройство. А в вашем кресле я и без того чуть ли не каждую ночь сижу. Ничего особенного. Кресло как кресло. На пороге появилось всё, что осталось от мелифара. Не так уж много, если честно. У бедняги был такой усталый вид, словно он не ехал в автомобиле, а проделал весь путь пешком, туда и обратно. Но этот замечательный парень мужественно пытался изобразить на потрёпанной физиономии бледное подобие своей обычной насмешливой улыбки. "Хороший вечер, господа. У вас есть какая-нибудь несладкая еда? Эти милые кочевники решили, что близкий друг их властелина просто обязан сожрать целый воз каких-то ужасных пирожных. Я боялся, что если мне не удастся запихать в себя их жуткое угощение, ребята предложат мне хорошую порцию конского навоза в качестве альтернативы". А потому ел, как миленький кошмарное создание. «Что, мои подданные так тебя утомили?» — сочувственно спросил я. «Утомили не то слово. В придачу к поглощению сластей мне пришлось выслушать сорок девять оригинальных версий легенды об ужасном Дороте, повелителе Манухов. И хвала магистрам, что еще две дюжины желающих излить на меня свет своей мудрости оказались откровенно некудышными рассказчиками. Так что сэр Бархабачой велел им, внимание, эта цитата... набрать полный рот навоза и заткнуться. А в общем, грех жаловаться. Можно считать, что я не зря за ними гонялся. Столько узнал об этом грешном дороге. Кстати, кочевники уверены, что манухи подсунули своего спящего повелителя в один из тюков с добычей победителей, в надежде, что въехал он проснётся и отомстит за их поражение. И они в один голос утверждают, что именно эта мышь виновата в том, что случилось с девочками. И они совершенно правы. Извини, мальчик, вздохнул Жуфин. Кажется, ничего уже не нужно. Пока ты наслаждался беседой с достойными сынами пустынь земель, я лично повидался с этим самым доротом, а потом мы с Максом предприняли ещё одну вылазку. "Вы мне лучше сразу скажите, их ещё можно спасти?" упавшим голосом спросил Мелифара. "Во всяком случае, я собираюсь попробовать", откликнулся я. "Хочешь, давай вместе съездим в Махнатый дом. Мне нужно собрать всех пострадавших в один большой мешок". "Зачем в мешок?" возмутился Мелифара. Чтобы отвести их на ярмарку в Нумбану. Может, хоть заработаю на чужом несчастье, огрызнулся я. Посмотрел на его несчастную рожу и устыдился. Решил, что бедняга заслуживает гораздо более внятных объяснений. Я собираюсь утащить их на тёмную сторону, туда, где, к слову сказать, резвица теперь наш приятель дарот. Так мы идём на тёмную сторону, обратовался Милифара. На тёмную сторону замка Рульх, мягко сказал я. Поэтому тебе предстоит самый мерзкий из героических подвигов. остаться дома и ждать, чем всё закончится. На тёмную сторону замка рух, растерялся он. Подожди, чудовище, это же невозможно. Джоффин, что он мётёт? А, понимаю. К вам снова приходил этот сумасшедший эльф, приносил дюжину ржавых железяк на продажу, и они с Максом напились до ума по мращению, обмывая сделку. Хвала магистром, на этот раз Макс ничего не мётёт, а просто излагает факты. Надо сказать, на удивление лаконично излагает, даже через чур. Улыбнулся шеф. Так что съезди с ним в Махнатый дом, а потом просто отправляйся спать. Тебе же хочется? Хочется, вздохнул Мелифара. Но мне было бы гораздо легче, если бы я мог поучаствовать в охоте на этот всемогущий кусок машинного навоза, хотя бы в качестве стража. В конце концов, паршивец заколдовал мою девушку. Полностью с тобой согласен, джуфин пожал плечами. Но тому, кто идёт на тёмную сторону замка Рульх, страж не нужен. Макс прав. Тебе предстоит остаться дома и ждать. Это, как мы с тобой знаем, непросто. Но ты у нас великий герой и храбрец каких мало. Помнишь, когда ты только-только поступил на службу, твоя жизнь представляла собой одну бесконечную бессонницу, по любому поводу и вовсе без повода. Помню, у Грюма кивнул Мелифара, и вы научили меня колыбельной Мафаруна. Вы прозрачно намекаете, что снова пришло время ей воспользоваться. Не переживайте, Джуфин, я не буду крутиться у вас под ногами и вообще не буду мешать. Мне нужно, так не нужно, я же не маленький. Помогу Максу собрать игрушки, а потом поеду домой и лягу спать. Думаю, после такой поездки даже колыбельная Мафаруна без надобности. Поехали, чудовище. Я скоро вернусь, пообещал я Джуфину. А куда ты денешься? Лениво согласился тот. Макс, а ты действительно уверен, что это твоя подозрительная затея причина на успех? поинтересовался Мелифара, устраиваетесь рядом со мной на переднем сиденье автомобиля. Ну как, по-твоему, я могу быть в чём-то уверен? Не, правда, не можешь. А ты-то сам точно сумеешь оттуда вернуться. Существует единственный способ получить ответ на этот вопрос поставить эксперимент и полюбоваться на результаты, усмехнулся я. Впрочем, у меня неплохие шансы выжить. Я отправляюсь в всее загадочные местечка в компании Сера Шурфа. Уж он-то всем сделает а та-та в случае чего. Мелифара нервно хихикнул. а потом зажжал в голос, что, на мой взгляд, свидетельствовало о несокрушимом душевном здоровье. «А-та-та!» – простонал он. «Хорошо, что ты себе все это представляешь!» «Да, неплохо», – согласился я, останавливая аммобилер у дверей мохнатого дома. «Кстати, я чуть не забыл». Переступив порог моей злополучной резиденции, Мелифара внезапно перешел на деловой тонн. Твои подданные просили передать тебе, что не поедут дальше, пока не узнают, чем всё закончилось. Можешь себе представить? Они разбили лагерь прямо в огороде какого-то бедняги-фермера. Мне ещё пришлось вести переговоры с несчастным стариком, объяснять ему, что это не начало войны и клясться, что его величество Гурик VIII его не забудет. В общем, имей в виду, когда вся эта свистопляска с мышью и тёмной стороной замка Рульх останется позади, нужно будет отправить к ним гонца. В противном случае твои подданные никогда не вернутся в свои пустые земли и станут первым кочевым племенем у Ланда, а там, глядишь, подтянутся их истосковавшиеся соплеменники и соседи. Представляешь, какая прелесть!» «Представляю», — вздохнул я. «Ох уж эти подданные, так мило с их стороны переживать о моих домашних делах. Но лучше бы они просто поехали домой, эти смешные ребята». Мы поднялись в огромную спальню и быстро собрали моих плюшевых слуг, которых я вчера столь заботливо укладывал на подушки. Пока я озирался по сторонам, сились понять, во что их можно упаковать, Мелифара небрежным жестом дернул край занавески. Материя противно затрещала, Здоровенный кусок узорчатой лиловой ткани Лег к моим ногам. «Какое неуважение к дворцовому интерьеру!» Усмехнулся я. «Его Величество Гурик так заботливо подбирал Эту цветовую гамму, на чей, можно сказать, не спал». «Ну да, чтобы она гармонично сочеталась Со всеми оттенками твоих безумных глаз!» Фыркнул Мелефара. «Ну что, мы всех упаковали?» «Всех, кроме девочек. Они ж в соседней комнате. Пожалуй, мне придется рассосовать их по карманам». Получится некрасиво, если юные леди будут вынуждены путешествовать в обществе такого количества посторонних мужчин, пусть даже игрушечных. Милефара совершенно серьёзно кивнул и пули вылетела из комнаты. Через несколько секунд он вернулся с двумя нарядными куколками. "На, рассовы их по карманам, счастливчик", сварливо сказал он. Немного помедлил и полез за пазуху, достал ещё одну куклу, осторожно пригладил растрёпанные нитки, которые когда-то были коротко остриженными тёмными волосами леди Кинлех. Ему, как я понимаю, было не просто расстаться с плюшевым воспоминанием о своём бурном романе. "Я буду вести себя как подобает истинному джентльмену", пообещал я, "ни единой попытки исполнить супружеские обязанности, честное слово". Милифара невольно рассмеялся. "Ах, да, заливай больше. Можно подумать, я тебя не знаю. Я отвёз его домой". Милифара немного потаптался на пороге. "Может, зайдёшь?" неуверенно предложил он. В чём мне сейчас не хочется, так это в полном одиночестве сидеть в собственной гостиной. Я, пожалуй, надервусь, как выражался твой смешной кругленький приятель. А после визита такого ужасного, отвратительного, нахального гостя, как ты, я приму одиночество как дар судьбы. У тебя есть ещё полчаса. Нет. Но я всё равно зайду. После всех этих комплиментов, которые ты мне только что наговорил, я просто обязана отомстить. Теперь это вопрос чести. Вот и славно, просел мелифера. Сейчас мы немного подерёмся, а потом я так устану, что засну прямо на полу. Хочешь что-нибудь выпить? Когда я в последний раз был дома, мне на глаза попалась бутылка с какой-то дрянью. Правда, после визита этого несчастного эльфа я пребывал в столь расстроенных чувствах, что вполне мог её выкинуть. Так что тебе придётся немного порыться в мусоре. Звучит не слишком соблазнительно. В рекламном деле ты бы карьеру не сделал. Это точно, усмехнулся я. И вообще, я ничего не хочу. Разве что чашечку кофе. Но в этом деле ты мне ничем не поможешь, так что придётся выкручиваться самостоятельно. Я засунул руку под стол и постарался вспомнить, сколь изумительный капучино мне довелось попробовать целую вечность назад в крошечном итальянском ресторанчике в самом центре. Ух, я и сам уж не помнил, в каком городе это было. Густой туман окутывал мои воспоминания. Они всё ещё были при мне, но вместо чётких статичных картинок старого комикса, к которым я успел привыкнуть, теперь мне приходилось иметь дело с какими-то случайными фрагментами. подвижными и переменчивыми, как узоры калейдоскопа, словно связывавшие их в единое надёжный клей причинно-следственных связей. Внезапно пришёл в негодность, и я и не заметил, как это случилось. Тем не менее, мой эксперимент со щелью между мирами завершился более чем успешно. Рука онемела, но непослушные пальцы не выпустили свою драгоценную добычу розовую фарфоровую чашку, над которой клубилась белая пена. Даже крошечный пакетик с бесполезным, но трогательным печеньем лежал на блюдце. "Что это?" с любопытством спросил Мелифара. кофе. Когда-то это был мой любимый напиток. Иногда мне кажется, что с тех пор прошло несколько миллионов лет, но это, конечно, чушь. На самом деле, совсем недавно. Хочешь попробовать? Хочу. Попробуй. Я протянул ему чашку. Милифара осторожно лизнул молочную пену и расплылся в восхищённой улыбке. С тобой всё ясно. Придётся добывать вторую порцию, вздохнул я и снова засунул руку под стол. Не прошло и минуты, как я стал счастливым обладателем второй розовой чашки. Это становилось всё легче и легче. Голова кругом шла от такого могущества. Я с удовольствием сделал первый, самый вкусный глоток и поднял глаза на Мелифара. Он выглядел как ребёнок, дорвавшийся до мороженого. Кто бы мог подумать? До сих пор мне не удавалось найти ни одного единомышленника. Какими только гадкими словечками не обзывали кофе мои новые соотечественники, чтобы сделать своё удовольствие совсем уж неземным, я полез в карман за сигаретами. Глаза Мелифара засверкали. И мне Отчаянным тоном человек, внезапно решивший за одну ночь прокутить родительское наследство, потребовал он: "Так ведь ты не куришь, даже дыма не выносишь. Я не курю наш табак, а твой я пока не пробовал. Пожалуйста". Я протянул ему сигарету и рассмеялся: "Тебе пора мигрировать на мою историческую родину, дорогуша. Наши маленькие пороки пришли с тебя по вкусу, а это при выборе места жительства самое главное. А знаешь, я пожалуй бы не отказался, по крайней мере, провести там отпуск". неожиданно согласился Мелифара. После всех этих кинофильмов, которые ты оттуда притащил. В том-то и дело, что после кинофильмов в жизни всё совершенно иначе, можешь мне поверить. Может быть, именно поэтому у нас много хорошего кино, такой безопасный искусственный сон, один на всех. Мои соотечественники, знаешь ли, из кожи вон лезут, чтобы ненадолго уйти от реальности, каждый по-своему. Правда, не все это осознают. Мне удалось найти самый радикальный способ, что правда, то правда. «Да уж!» — рассмеялся Мелифара, а потом отчаянно зевнул. «Ну, знаешь, как ни странно, ты вполне поднял моё настроение, чудовище. Приятно подумать, что где-то далеко живёт множество совершенно несчастных безумцев вроде тебя. Так что проваливай отсюда, сэр ночной кошмар, иди занимайся делом. Полезай на тёмную сторону, лови эту грешную мышь, спасай мою девушку и всё остальное человечество заодно, а я пойду спать. Теперь у меня точно получится». «Совершенно настоящий сэр Мелифара», — умилился я. «Ну, наконец-то!» «Кто бы мог подумать, что я с таким удовольствием буду любоваться на твою нахальную рожу?» «А ты всю жизнь получаешь удовольствие исключительно от чужих нахальных рож, поскольку удовольствия иного рода тебе недоступны. Абсолютно извращенный тип!» Восхищенно сказал Мелифара, свешиваясь с верхней ступеньки лестницы, ведущей в спальню. «Я понял, что теперь действительно могу спокойно отправляться в дом у моста. Парень уже был в такой хорошей форме. Дальше некуда».